Глава двенадцатая. «Привет от отца Гронда. Сейчас я отправлю этих недоумков прямо к нему. Лишь бы мое тело выдержало еще немного. Но несколько минут у меня есть». Бандит с револьвером ухмылялся. Я ухмыльнулся в ответ. И, пока он удивился всего на одно мгновение, я ударил кулаками по льду изо всех сил. Он треснул. Трещина пошла между ногами бандита, а я ушел под воду. Не успел схватить воздух. Вокруг так темно, что даже зрение духа не помогало. Видно только следы от пуль в воде. Кажется, я переоценил свои силы. Я вытянул левую руку. Появившийся там меч удлинился, пробил лед и обхватил ноги одного из стрелков, прорезая обувь. Рукоятка меча была единственной теплой вещью у меня. Я дернул оружие на себя и подтянулся сам. Бандит провалился в воду. Изо рта у него пошли пузырьки. Я схватил его за грудки и оттолкнулся, чтобы сделать всего один рывок. И смог перенестись наверх. Голова загудела. Я задел ею лед и разбил себе лоб. Бандиты, смотревшие вниз, не ожидали увидеть меня рядом. Я попытался вызвать топор, но корнефекс не отзывался. Пальцы окоченели и почти не слушались. Флагелум тоже исчез. Как же холодно. Одежда покрылась льдом и задубела. Будто она из железа, и сейчас она больно царапала замерзшее тело. Я схватил ближайшего бандита, а долбанный лед опять не выдержал. Хотя бы не ушел с головой. Бандит пытался выплыть, но я давил на его лицо, чтобы он утонул. И надо не забыть про третьего. Он пришел в себя и уже целился в меня из автомата. Я, продолжаю топить второго, пытался призвать хоть что-то или кинуть молнию, но ничего не выходило. А первый, который до сих пор не сдох и не ушел на дно, ухватил меня за ноги цепкими пальцами. Вокруг меня опять одна чернота. Невозможно дышать. Тело почти не слушалось. Я собрался со всеми силами, которые у меня есть, чтобы выплыть на свет, который стал слишком ярким. Кто-то горел на льду и плавил его, бегая в разные стороны, пока не провалился. Но огонь продолжал гореть. Это или вернулся король-спаситель, или это Инжи. Я надеялся на второй вариант, потому что короля одолеть уже не смогу. Там был кто-то еще. Несколько человек, которые что-то пытались сделать. Они торопливо связывали ремни, и один из них пополз по льду, привязанный за ноги. Его рука опустилась к воде. Я выпустил одного бандита, пнул второго, который держал меня за ногу, и потянулся к руке. — Еще немного. Совсем чуть-чуть. Наши руки соприкоснулись, и они вырвали меня из воды одним рывком. — Громов, ты чего это? Решил искупаться? — спросил Варк, наклоняясь надо мной. — Живо! Раздевайте его! — Зачем? — спросил Инджи, становясь с другой стороны. — Так надо! — вместо меня ответил Варк. — Пока не примерз. И на берег его! «Господин Инжи, там надо будет много огня, чтобы он согрелся!» «Сделаем!» Сначала они вытащили меня на берег, потом унесли бусылевшую избушку и укутали во все одеяло, которые нашли. Инжи топить печку не умел и чуть не спалил весь дом, пока разжигал дрова, но Варк успел вмешаться. Чувствительность возвращалась вместе с болью, но это хорошо, что она осталась, не потеряя руки и ноги. Сражаться я не мог, но мои люди сражались и без меня. Но меня держали в курсе всего происходящего. — Отступают? — переспросил я, терпя боль в горле. Голос хрипел сильнее обычного. — Да, господин Громов, — ответил капитан Ларсон. — Сначала Волковы, они сбежали в панике, потом Хитровы, но более организованно. Коршуновы тоже ушли. Сейчас против нас только войска Дерайга. Я кивнул и добавил. «На озере три трупа в форме моей охраны. Хотели меня убить». «Трех наших часовых прикончили во время атаки», — сказал капитан. «Нашли их голыми в лесу. Но была такая неразбериха, что я узнал несколько минут назад. С этими убийцами надо разобраться. Слишком я оттянул этот момент. Врагов у меня по-прежнему целая куча. Дядя Инжи...» еще тот человек из столицы, что посылает за мной убийц, и король-спаситель. Последний пока занят местью. Некоторые противники у нас общие, но это не значит, что мы с королем-спасителем стали союзниками. Скорее, это временное перемирие. И если в гибели хитрого виноват дом Дерайга, то у нас общая цель для мести. А потом все возобновится. Так что надо прикончить фанатика раньше. Я ненадолго задремал, но скоро проснулся, услышав шум. — Громов, странные новости, — сказал Инджи и внимательно посмотрел на меня. — Извини, думал, ты не спишь. — Говори. — Это касается малого дома Волковых. Вскоре после атаки их штаб сгорел вместе с наблюдателем, наследником и всеми высшими офицерами. Дом разгромлен. Инджи поежился. — Волковы, конечно, не самые приятные люди на свете, но такая участь... Скажи, Громов, их убил тот, кто дрался с тобой на озере? Возможно. Но кто это? Он силен как небожитель. Инджи огляделся и выглянул в окно. У него нет призванного оружия. Да, но он все равно опасен. Я скажу, чтобы усилили охрану. и сам за тобой присмотрю, пока ты не придешь в себя. Может, тебе стоит отправиться в поместье? Твой дядя еще может напасть. «Не — Нет, — сказал Инджи и помотал головой. — Он не осмелится. Он выступил, потому что на тебя нападали три малых дома. А в одиночку он не рискнет. Инджи был прав. Его дядя не осмелился идти в бой. Он вообще отступил в Мордоград. А это значит, что пора возобновлять старый план. Искать союзников и готовиться к схватке с Великим Домом Дарайга. Первый раунд остался за мной. Меня перевезли в поместье наблюдателя, и теперь я лежал на мягкой кровати в собственной спальне. Она была бы роскошной, если бы не вынти следы пуль на потолке, которые остались с прошлого штурма. Доктор напоил меня какой-то гадостью и велел лежать. Но лежать я буду недолго. Еще полно дел. Сначала надо пообедать, а потом засесть с Инж и Мари, чтобы продолжили называть мне возможных союзников. Надо найти его до того, как дом Дерайга устроит очередной заговор. В интригах валеран Дерайга разбирается лучше меня. Но это пока. В дверь постучали. — Громов, принесла тебе куриный бульон! — объявила Мари Регвард, весело улыбаясь. — Сама готовила! — — спросил я, поправляя мягкую подушку. — Не, в этот раз слуги. Я разбирала твою почту. На подносе, который она принесла с собой, стояла парящая миска, от которой шел приятный аромат. Но главное, что горячая. — Не отравлена? — спросил я на всякий случай. — Я спросила повара о том же, — ответила Мари. — И он съел целую чашку передо мной. Она поставила миску на табуретку рядом с кроватью, хотя это и не требовалось. Я, ничего не евший со вчерашнего дня, просто выпил все через край. Горло сильно болело, но я справился. Тепло приятно разливалось внутри. — Спасибо! — сказал я и вытер рот. — А мне пора идти. — А куда ты собрался? — спросила Мари, убирая чашку. — Тебе еще надо лежать в тепле. Никуда я тебя не отпущу. «Ты посмотри на себя!» Она чуть откинула одеяло, показывая на покрасневшее от перехлаждения тело. В целом, еще более-менее, обошлось без серьезного обморожения. «Ты останешься здесь!» Мари посмотрела на меня и чуть улыбнулась. «По крайней мере, ближайший час. Если ты не все там отморозил». Я окинул взглядом ее фигуру, немного подумал и пододвинулся. «Забирайся!» Только держи подальше свои холодные ступни. Постараюсь. Она нырнула под одеяло, быстро раздеваясь. Но не обещаю. Пока я приходил в себя после купания, мир продолжал двигаться. Армия Дерайга окончательно отступила с моих земель, а король-спаситель затаился, строя свои планы. Интересно, узнал ли он у покойных Волковых что-нибудь, чего не знаю я сам. А мне пора заниматься своими обязанностями наблюдателя. Раз уж я дома и пока восстанавливался. За обороной присматривал варк, а мне все равно пока нечем было заняться. А так могу узнать побольше о том, что происходит вокруг. Кабинет, где заседал покойный Соколов, мне не нравился, но я нашел другой получше. Хорошо освещенная лампами комната с деревянными панелями на стенах и с деревянной же мебелью. Просто и со вкусом. И запах приятный. Я сел на удобный стул и откинулся на мягкую спинку. Инджи встал за моей спиной, как простой охранник. «И сколько сегодня посетителей?» — спросил я, потирая все еще болевшее горло. «Да!» — невпопад ответил Инджи. «А, извини, мне показалось, что ты спросил, много ли их. Хватит постоянно извиняться. Мари, что там с бумагами?» «Выбрала самое главное». Она подала мне толстую стопку писем. И пока я все читаю, <кười> <кười> <кười> сказал я и откашлялся. Вы двое прикиньте, с кем из соседей я могу связаться, кроме Коршуновых, раз он выступил против меня. Он, кажется, уже жалеет об этом. Инжей тоже кашлянул. Там сидит младший брат Игната, наблюдатель этого дома. Выслушаю его потом. Буркнул я. Мари и Инджи вдвоем начали в полголоса переговариваться, называя кучу фамилий и поглядывая на карту, висящую на стене. А я открыл следующее письмо. Но кое о чем вспомнил. — Мари, — сказал я, — сверяйся со списком Гронда, когда вспоминаете кого-то. Сначала проверим, насколько они готовы сотрудничать. «Шпионаж — Шпионаж? — возмутился Инджи. — Но это же... «Мерзко, бесчестно и отвратительно», — согласился я. «Так что мы этим займемся. Мари, выпиши как можно больше компромата на всех». «Займусь этим», — пообещала Мари. Инджи грустно вздохнул. Я, наконец, взял письмо. Руссо писал из столицы, что есть зацепки, но обсудит их он только при личной встрече. Надо бы ему ускориться, в этот раз они почти меня взяли. И почему они упомянули Гронда? — Громов! У Инджи был торжествующий вид. — Я знаю, с кем тебе сейчас стоит познакомиться. Наместник Сергей Тихонов. — Наместник? Не наблюдатель? — Да, это глава провинции Восточного Хребта, в которой еще четыре малых дома. Суровый мужик, но очень влиятельный. — Он даже спорил с самим Таргином Великим, — добавила Мари. и к нам в гости как-то приезжал. Усатый дядька». «Ты ему понравишься», — сказал Инджи. «А если переманишь его на свою сторону, те четыре дома из провинции тоже перейдут к тебе, да и остальные крепко задумаются». «И как мне его переманить?» — спросил я. «Не знаю». Инджи пожал плечами. «А кто наместник моей провинции?» «Иван Галимов». «Но его зовут Осторожный Иван». Бывший небожитель глупо хихикнул. «Он покажется только, когда ты победишь». «Понял», — сказал я и полистал оставшиеся письма. Из остального интерес представляли только отчеты по Моретти о продажах и его предложение построить завод по обработке игнюма. Этим можно заняться потом. Еще только начал заниматься, а уже все надоело. «Зовите просителей». Я вздохнул и отпил горячего чаю с медом. Вошел первый и скромно встал у двери. — Лин, зачем ты стоял в общей очереди? — удивился Инжи. — Тебя бы пропустили без проблем. — Правда? — удивился Лин, поигрывая камнем со своим предком, и начал тараторить. — А то я занял очередь с самого утра, чтобы успеть. А то я же совсем забыл, что Громов — большая шишка, вот и решил на всякий случай. — Обращайся ко мне в любое время. Я отставил кружку с чаем в сторону. Вроде уже и не холодно, но все равно кажется, что мерзну. Лин неловко сел на стул напротив меня. «Этот твой панцирник впечатляет!» Восторженно сказал Инджи. «У нас и раньше думали усилить броню и оружие, но ни один двигатель не мог с таким справиться». «Это благодаря предку», — сказал Лин, показывая камень. Духи предков каким-то образом усиливают реакцию игнюма в камере сгорания, и...» Он посмотрел на меня и замолчал. «Сможешь построить еще?» — спросил я. «Да, но нужен предок, без него...» Лин замер, глядя в угол. «Я тоже повернулся. Там стояла свеча из клана Шелестовых. Клан, которому я запретил соединяться. Докажут свою верность, верну им земли. А вот предок, кажется, задержится у меня». «Я могу его взять?» Лин протянул руку. «Только не потуши!» «Да свеча даже под водой гореть будет! Можно даже стеклом залить!» Он показал мне свой камень, но нахмурился. «Вот только не этот шедевр! Этот панцирник не проедет ни по одному мосту, слишком тяжелый, и утонет в ближайшем болоте. Надо что-то другое! Но никак не могу придумать, что именно!» «Думай!» Сказал я. «Пока есть время. Если что, то сразу дергай всех на заводе. Скажи, что я дал разрешение». «Спасибо». Парень обрадовался. «А можно я останусь? А то там холодно, а я не знаю, куда идти. Я не знал, что на севере такой мороз. Вернее, знал, но...» Я показал на место у печки. Лин тут же уселся туда и стал греть руки. А я посмотрел на карту. «Значит, мне надо добиться дружбы?» «С тем наместником Тихоновым. Он увыше меня по статусу. И, может, думает, что это я напал на хитровых, особенно когда король-спаситель обвинил меня в этом при всех». «Кто там следующий?» — спросил я. Вошли два не по погоде одетых мужика в шляпах. Оба точно не привыкли к здешним морозам. Они не здешние, у обоих певучий столичный акцент. «Я от падры Бруно». — сказал одетый в белый костюм, обхватывая себя руками. — А я от падрыбьянку, — добавил мужик в черном пальто и шляпе. Шарф у него был завязан почти до носа. — Что там у вас? Я облокотился на стол. — Наши семьи соперничали друг с другом за винный завод на окраине Урбуса, — сказал Белый. — Очень долго. Черный потер руки. но наши семьи почти договорились, как вести бизнес. Но на нашей земли влез Падре Карбоне. Началась война. Но она заканчивается, и мы хотим договориться о мире». «А я-то тут при чем?» — спросил я. Оба начали упрашивать меня почти одновременно. Месье Громов, все семьи Урбуса знают вас как честного и принципиального человека». — Пожалуйста, будьте посредником в мирных переговорах. Все вам верят, все уверены, что вы точно будете самым беспристрастным человеком, которого невозможно подкупить или, прости нас, святая Леонора, запугать. Я их сам запугал до смерти. Я только хотел прогнать эту парочку, но передумал. Где-то в столице есть кто-то, кто посылает за мной убийц, а эти семьи могут вывести меня на него». Сначала обсужу это с Руссо. Да и бандиты могут быть оружием против моих врагов. — Я подумаю, — сказал я. — А пока пришлите мне все ваши условия в письменном виде. — Ты собрался в этом разбираться? — спросила Мари, когда оба вышли. — Нет, этим займешься ты. — Я? Громов, мне заниматься делами столичных бандитов? «У тебя хорошо получается со всеми этими бумажными делами!» Я подтянул Мари к себе и усадил на колено. Инжи деликатно отвернулся и смущенно кашлянул. «Ну, раз так...» Мари растаяла. «То займусь». «Знаешь, Громов...» Сказал Инджи, смотря в темноту за окном. «Если тебе надоест заниматься политикой, можешь стать боссом криминального мира». «Подумаю...» Я вздохнул. «Кто там еще?» Пришлось разбираться в земельном споре между двумя кланами. Один жил на территории Варга, другой — у соседнего Хидара. Потом пришлось выслушивать скучнейший отчет о запасах урожая. Потом стало повеселее, когда посланник Варга доложил, что все противники отступили. Мы даже захватили несколько панцирников. Все затянулось. Мы все постоянно зевали, Алин так вообще уснул на скамейке у стены. «Последний!» — сказал Инджи. «И...» Оставшийся проситель вошел к нам сам. На вошедшем человеке была огромная толстая шуба с капюшоном. Одежда настолько широкая, что за ней можно спрятать целый ручной пулемет. Очередной убийца. Вошедший скинул капюшон, показывая лицо, а потом скинул шубу. Высокий небритый мужик без приглашения уселся напротив. Он был одет в похожий мундир, как у меня. Черный, с украшениями под золото. Кто-то очень знатный. И дело не в одежде, а в том, как уверенно этот человек держался. «Вы?» — удивился Инжи. «Почему вы сразу не сказали? Зачем вы так долго ждали?» Мари, похоже, тоже узнала этого человека и начала многозначительно мне подмигивать. «Не хотел бы, чтобы кто-то услышал...» что я прибыл в Нерск», — сказал этот небритый. «Я так и знал, что твои войска одержат победу, Громов. Так что поехал к тебе до того, как битва закончилась». «И зачем?» — спросил я. «Мне нужна помощь». Небритый мужик в дорогом мундире, не отрываясь, смотрел на меня. «И прошу я только тебя, потому что остальные с этим...» не справятся. — Познакомься, Громов, — сказал Инжи. — Сергей Тихонов, наместник провинции Восточного Хребта. — Мы говорили о нем сегодня, — прошептала Мари. — Еще помню об этом. Я сел поудобнее и отхлебнул чая. — Ну, давай посмотрим, какая помощь тебе нужна, наместник. —